Глава 7. Из ванной комнаты все еще доносится плеск льющейся воды. Слышно, как синильда даже напивает что-то. На кухне Азазель накрывает на стол, а Михаил, чтобы не мешать и не доставать вопросами, вышел на балкон. Внизу, залитые ярким светом фонарей, ламп, вывесок, реклам и даже подсвечивающих здания прожекторов, огромный город, настолько ярко освещенный, словно в праздник, В небе масса звезд, а чуть левее, захватывая часть огромного неба, из его самых дальних глубин падает самый яркий свет, который только может существовать. Чистейший свет сферот, немыслимо чистый и радостный, недоступный зрению людей, но ясно видимый демонами и ангелами. Если подняться над зданием выше, даже выше самых-самых птиц, на уровень самолетов, а лучше вообще за пределы атмосферы, Можно различить на западе и багровый столб антисферот, вблизи которого слабеет всякая святость. А преступления и недобрые замыслы получают поддержку. Хлопнула дверь в ванной. Михаил поспешил в гостиную. Синильда вышла сияющей, со счастливой мордочкой, закутанная в махровый розовый халат. На голове настолько пышный красный чурбан, скрывающий влажные волосы, что показалось Михаилу дивным цветком. И этот дивный цветок вскрикнул ликующе. «Ой, как у вас чудесно пахнет!» «Стыдно признаться, но аромат от жареного гуся дразнит сильнее, чем самые лучшие духи!» «Здоровые вкусы!» — одобрила Зазель. «Наш человек!» «Мишка, а ты как? Не правда ли? Только что зажаренный гусь пахнет лучше, чем Синильда!» Михаил открыл рот и закрыл, не зная, что сказать. А Зазель хлопнул его по спине и подтолкнул к столу. «Я вас не шокирую!» — сказала Синильда виновата, — что в халате и за стол. «Существует только шок будущего», — заявила Зазель. «Как сказал великий Тофлер, а все остальные упразднены под натиском демократических свобод и победного бесстыдства толерантности». Михаил со счастливым сердцем смотрел, как она с сияющей улыбкой, от которой у него по телу пошла теплая волна радости, царственно опустилась за стол. «Сговариваетесь захватить мир?» — поинтересовалась она щебечущим голосом. «Чтобы бросить его к твоим копытцам». — галантно сообщила Азазель и уточнил. — Это Мишка планирует, а я отговаривать не стал. Все равно у него не получится. Она мило улыбнулась. — Почему? — Захвачу раньше, — сообщила Азазель. — Но не стану бросать на землю, а поднесу тебе на серебряной тарелочке. — Ой, — сказала она счастливо. — И что мне с ним делать? — Надеть корону, — объяснила Азазель, — и хвастаться перед подругами. А что еще остается в мире, погрязшем в демократии? — Позволь, положу тебе вот этот кусочек. «Михаил, не лезь, все равно уронишь. Может, собачку завести, чтобы за тобой с пола подбирала?» Она улыбалась одними глазами, быстро и умело работая ножом и вилкой. Михаил молча любовался, как она ест. Сенильда, в свою очередь, поглядывала с загадочным выражением на лице. После гуси ели сдобные пироги. Сенильда вздыхала, смотрела жалобными глазами, но позволила себе только отщипнуть краешек от пирога Михаила. Сердце того ликующе подпрыгнуло. будто Синильда оказала ему особое доверие. А она лукаво поглядывала на него виноватыми глазами и как бы просила прощения за такую наглость, что прямо на глазах своего господина вот взяла и украла у него. Совсем обнаглела. Когда закончили с пирогом, Азазель сказал великосветским тоном. Пока Синильда посмотрит сериал, джентльмены пообщаются в комнате для курения. Михаил спросил в недоумении, «Это что за комната?» «А любая?» ответила Зазель беспечно. «Хорошо раньше жили. Комната для приема гостей, комната для слуг, комната для курения сигар, куда детей и женщин не допускали. А сейчас что? Ничего такого нет. Даже непонятно, почему жить вообще-то интереснее». Синельда послушно но с милой улыбкой извинилась и сообщила, что хочет посмотреть каталог собранных Зазелем фильмов и сериалов, а то программа «Кино по требованию» выдает обычно в плохом качестве с длинными переводами. «У меня все лучше», — сообщила Азазель гордо. «Не верите? Посмотрите в зеркало». Азазель проводил ее взглядом. А когда она скрылась в дальней комнате, сразу посерьезнел и сказал коротко. «Изима нужно опередить. Ты даже не представляешь, что будет, если он доберется до тайника раньше нас». «Что в нем?» Азазель взглянул искоса. «Мне кажется», — проговорил он с сомнением, «пока об этом рано». «Но ты знаешь...» «Пока об этом рано», — повторила Зазель чуть тверже. «Пока могу сказать лишь, что находку не намерен оставлять даже у себя, хотя люблю себя больше всех, что и объяснимо, я же так прекрасен». Михаил даже не поморщился, — спросил резко. «Ну-ну, а ты что подумал?» Михаил пожал плечами. «От тебя ждать можно всего». «Именно», — подтвердила Зазель. «Даже то, что находку восхочу, а то и вовсе желаю передать наверх, «Ну, ты понял, какой верх Я имею в виду, что совсем не верх, не низ и даже не вид сбоку?» Михаил рассматривал его с недоверием. «В самом деле? Отдашь в бри?» «Да?» — ответила зазель «Но посмотрел с интересом, переспросил. Не советуешь? Там еще опаснее?» «С чего вдруг?» «Теоганель», — напомнила Азазель, — «был не один, уже понимаешь. И вообще, помнишь, ты сказал, что был послан сюда, чтобы найти меня?» Михаил кивнул. «Верно». Найти и вернуть в ад, уточнила Азазель. Так ты сказал. Михаил кивнул снова. Верно. Но кто мог тебе такое повелеть, если после падения сатана ты отныне сильнейшая во всем Брии? Тем более, что сам Творец оставил меня на земле. Михаил запнулся с ответом. Азазель пристально наблюдал за его лицом, где выражение каменной уверенности медленно уступает место некой растерянности и самомнению. Не можешь вспомнить? Михаил покачал головой. «Да нет, это было как бы общее решение. Или только мое. Я вроде бы хорошо помню, это не было общим решением. У нас давно уже нет единого мнения, как было раньше». «Его и раньше не было», — буркнула Зазель. «Иначе бы не случилось того с сатаном, что случилось. Но ты прав. После его свержения некое единое мнение или единоначалие установилось у вас надолго». «Тебе откуда такое знать?» «Мелочи не знаю», — ответила Зазель с великолепной небрежностью. «А базовое «Ммм, такое ощущение, что там многоходовка». «Тебя хотели подставить». «Что-что?» Зазель пояснил. «Отправить меня в ад — самоуправство. Вопреки даже воле Господа. Второе самоуправство тебе уже точно не сошло бы». «Что смотришь?» «Это да, второе». Это сейчас установилось мнение для народа, что Господь не зверг сатана, но все мы знаем по своей горячности и преданности Творцу, не зверг его ты, при полном и абсолютном невмешательстве. И неизвестно, как к этому отнесся сам Всевышний. Михаил вздрогнул, глаза расширились, словно увидел нечто, способное испугать самого Верховного Архангела. «Хочешь сказать, меня и тогда подтолкнули к самоуправству?» Азазаль пожал плечами. «Возможно». Зная твой горячий нрав и честный характер. Ты же сперва действуешь, а думаешь даже не потом. А вообще зачем думать, когда нужно действовать? Ты идеален в определенных рамках. Но паршиво, что твои поступки просчитываю не только я, образец честности и благонравия, который о тебе денно и нощно думает, но и твои противники, коих ты даже не знаешь. Жаль, не знаю даже я». Михаил погрузился в думы. Лицо на приглосе потемнело, а брови сомкнулись над переносицей. «Потому», — сказала Зазель в задумчивости, — «я готов передать в брит только на твою ответственность. В смысле, ты сам передашь тем, в ком абсолютно и непоколебимо уверен, как в себе самом. Ты же в себе уверен?» Михаил бросил на него взгляд из-под «А почему не ты?» «Я не уверен», — пояснила Зазель с язвительной вежливостью, — «что всех там запомнил достаточно хорошо». К тому же там появились новые, которых не знаю. Тот же Метатрон, которого здесь на Земле знал как Еноха. Кто знает, каким он стал там? А почему должен измениться? А Зазель сказал с двусмысленной улыбкой. Многие меняются, начиная слишком быстро подниматься по служебной лестнице. А Метатрон вообще начал говорить от имени Создателя. Это он сам так восхотел или ему поручили? Михаил с ответом задержался. чувствуя, как сильнейшее сомнение начинает охватывать с головы до ног. За это время на Земле не только прошли тысячи лет, но в самом деле изменилось столько, что голова кругом. Но почему в Брии все в том же виде, что и шесть тысяч лет тому? Зазель всмотрелся в его лице. Ага, задумался. Наверное, впервые за все шесть тысяч лет. Ладно, это я так, по привычке. Пойдем пить травяной чай на ночь. А почему не кофе? Кофе вроде бы возбуждает. пояснила Зазель, хотя мне просто улучшает настроение. Но я демон, мне можно, а ты слабый. «Мне тоже кофе», — сказал Михаил, — «а чай Синильде?» «Позови ее», — напомнила Зазель. «Она уверена, мы тут о бабах перетираем». «Почему о них?» «А о чем еще говорить свободным и несвязанным отношениями самцам?» В конце коридора хлопнула дверь. Синильда вышла с планшетом в руках. На ходу, передвигает иконки на маникюренном пальчиком, мило улыбнулась мужчинам. «Я и себе кое-что качнула», — сообщила она с детской непосредственностью. «Там у тебя просто сокровище «Садись поближе к пирожным», — предложила Зазель. «Тебе какой чай? Травяной или брусничный?» «А кофе можно?» — спросила она. Он широко улыбнулся, бросил взгляд на сразу заинтересовавшегося Михаила. «Еще как можно», — ответила Зазель с удовольствием. Я сам тебе сделаю. Хотя Михаил и против. Но это он так о тебе как бы заботится. Еще не понимает, что женщинам не забота нужна, а потакание.